Марио судили тайно, через неделю после того, как злость с тесоком и хрипатом перестреляли пытавшихся арестовать их верных и ушли из города. Отряжённая за ними погоня вернулась с пустыми руками. Я угадал, Круглый был арестован ещё до того, как Бир прислал мне письмо. Его содержали в княжеской тюрьме, в подвальной камере без окон, в коридоре, куда не пускали никого и оттуда никого же не выпускали. И судили его там же. Почти час я ждал в тёмном сыром коридоре, прислушиваясь к губнящим голосам, доносящимся из-за чуть-чуть приоткрытой массивной двери. У самой двери стояло двое в княжеской личной стражи, какую я могу скоро надеть. Стояли молча, неподвижно, привычные к такой службе. На лавках в коридоре, с вотчатым и тускло освещенным масляными лампами, сидели мы, свидетели. Никого больше я не знал, как и не знал, о чём они будут свидетельствовать». Скрипнула дверь, из за неё выглянул человек в чиновничьем мундире, выпустив очередного свидетеля, затем он позвал меня. «Рейтарский сотник карвин Я поднялся с лавки. «Прошу вас», — вежливо сказал чиновник, пропуская меня в дверь. Судили Арио в пыточной камере, в которой просто отодвинули в угол все станки для взыскивания истины и поставили длинный стол для трёх судей и стул для подсудимого, стоять он уже не мог. В ней же его, наверное, и пытали». Перед судом его переодели и перевязали, но всё равно было ясно, что на нём нет живого места. Хотя лицо палача оставили нетронутым. Наверное, для того, чтобы не превращать суд, совсем уже в фарс. Увидеть меня Арио не ожидал. Никак не ожидал. Я думаю, что это было для него ударом худшим, чем весь этот суд. Пока я отвечал на вопросы, он смотрел мне в лицо, словно надеясь получить ответ. «Зачем? Почему я это сделал?» «Почему?» Потому что я видел сон, в котором над степью поднялось солнце, и в его свете я нашел дорогу, ведущую к реке. И я бежал по ней видел жену и детей. И они видели меня и махали мне руками. И река за их спинами переливалась в рассветных лучах, отражая их частыми мелкими искрами. И я понял, что нашел путь дальше. Из тупика. И тот, кого я встретил в степи, больше не в силах навредить ни мне, ни им. А Арио... Арио пожирает тот самый монстр, которого он вырастил. Как в детской сказке про ученика-колдуна, который хотел научиться вызывать демона. Он научился, он его вызвал, и демон разорвал молодого чародея на куски, утащив душу в преисподнюю. Потому что он демон, и это то, что он делает. В этом его суть. Отвечая на вопросы судьи, я смотрел Орио в глаза, не отводя взгляда. «Нет, я его не карал, потому что тогда надо было покарать и меня». Даже не я убивал Круглого сейчас, а князь Вайм, которого я с удивлением обнаружил в этой же камере. Он сидел в дальнем углу, почти за спиной уарио решив, видимо, не пропустить ни единого мига из унижения того, кто привел его к власти. Как же я разгадал его душу, я сам удивляюсь. И я ли разгадал? Что-то слишком прозорливым я стал в последние дни. Не ведет ли меня по выбранному пути чья-то невидимая рука? Я скосил глаза на маленький алтарь брата-сестрой, который притащили в это гнусное место и на котором зажгли огонь. И когда меня отпустили, задав последний вопрос, я осенил себя знаком, глядя на эту маленькую лампадку, плывущую в чаше воды. «Благословите меня, боги, на то, что я собираюсь сделать».